Я кирочкиных друзей всех вроде знала, а вас что-то не помню, сказала она. Вы ей, наверное, сослуживец? Вас как звать? Алексеем. Васька чуял на столе множество вкусных вещей и терся у ног, выпрашивая кусочек. Он бы с удовольствием спрыгнул и все изучил сам, но на стол тем паче в чужом доме хозяйка его не допускала. Гость смотрел, и старая женщина скомкала на коленях передник. А меня, Эсфирь Самуиловна, Кирочка всё больше тётя Сиру звала. Ну что ж вам рассказать? Убили её ведь Кирочку нашу осенью в октябре. 6 лет будет уже 27-го числа. Кто? Медленно и как-то тяжело спросил Алексей. Тётя Фира не сразу догадалась, что он говорит об убийцах, а когда догадалась, то безнадёжно махнула рукой. Да их на другой день задержали. Всё молодые ребята, жили в том же дворе. Пьяные были. Хотели, говорят, обручальное колечко взять и шея цепочку. Там у неё второе колечко висело, от мужа осталось. Она не сняла, отбивалась, ну и лучше бы отдала милиции, может, вернула. Алексей неподвижно смотрел в стынущий чай. Руки оставили в покое ложечку и просто лежали на цветастой клеёнке. "А они где сейчас?" проговорил он. "Сидят". Тётя Фира невесело засмеялась. "Таких разве достанешь с такими фамилиями? У пиклед давой с той же компанией ты кон кирочку даже не трогал". Заступиться некому было, адвоката нанять. Вот на него и свалили. А остальные все тем же бессветным голосом спросил Алексей: "У меня тут как раз газетка отложена". Засуетилась тётя Фира. Вот сами читайте. Порылась на подоконнике и протянула ему ведомости со статьей Бориса Благова. Газета была довольно затрёпанная, чувствовалось, не ему первому тётя Фира её давала читать. Но гораздо больше сверкающих в гараже Volvo и Mercedesов потрясает другое, гласил последний абзац. То другое, что будем надеяться, скоро во многом определит лицо нового российского предпринимательства. Я уже видел это в Венеции, и имя этому человечность. Допускаю, читатель, что вы скептически улыбаетесь. И я прятал усмешку, пока у меня на глазах молодой бизнесмен не снял трубку и не позвонил прямо в Смольный, такому же молодому политику. "Володя", сказал он. "Есть там у тебя дельные ребята после Чечни? Есть?" Немедленно присылай. Что? Жить негде? Да всё сделаем и комнату купим без проблем. Вы уж простите меня за прекрасные сантименты, читатель, но когда после этого разговора я вышел под хмурое петербургское небо, мне показалось, что в нём вот-вот выглянет солнце. Большие дела всё же вершат эти ребята. которых мы совсем недавно назвали бы просто мальчишками. Они, вероятно, и в самом деле еще не изжили в себе некоторого мальчишества, но как тут не вспомнить, что во время войны их ровесники вели в бой роты и батальоны? Так, может быть, и сегодня настала пора оказать им побольше доверия. Вот они где сидят. подливая Алексею в чашку горячего, сказала тётя Фира: один в мерседесе, другой в кабинете начальником, и третий тоже там, где-то при них, на тёплом местечке. Алексей промолчал.